Харриет Зальцман дважды приезжала в Гандафну. Оба раза старушка умоляла Китти принять на себя руководство новым центром молодежной алии в районе Тель-Авила. Китти обладала незаурядными организационскими способностями, и все у нее шло как по маслу. Это и ее богатый профессиональный опыт были очень нужны в других местах, где дела шли не так гладко, как в Гандафне. Харриет Зальцман понимала, что именно то обстоятельство, что Китти, человек со стороны, оказывается, высшей степени благотворное влияние на молодёжное поселение. Кити отклонила предложение. Она хорошо устроилась в Гандавне, а главное, Карен чувствовала себя там совершенно как дома. У Кити не было чистолюбивых стремлений, и она вовсе не собиралась делать карьеру в рамках Алият Анар. Главным же было то, что она не хотела занимать должности, где ей пришлось бы вести, ответ... нести ответственность за военное обучение и нелегальную переправку оружия. Это сделало бы её соучастником, а Кити хотела оставаться нейтральной. Её деятельность должна оставаться и впредь чисто профессиональной, а отнюдь не политической. Карен Клемент Кити Фреммонт относилась к как старшая сестра, заменяющая родителей. Кити сознательно стремилась к тому, чтобы Карен не могла обходиться без неё. Память о Ханзанах блекла всё больше, а поиски отца пока никаких результатов не давали. Таким образом оставался один Дов. Но Дов ничего не давал взамен. Кити всячески поощряла зависимость девушки от неё. Она хотела, чтобы девушка не просто нуждалась в ней, нуждалась до такой степени, чтобы это чувство зависимости могло одолеть её тайного противника, силу Эрец-Исраэль. Так проходили недели, а с ними и праздники. Первым на исходе зимы наступил праздник Деревье, то бишват По этому случаю евреи, фанатики разведения лесов, сажают по всей стране сотни тысяч новых деревьев. К концу марта наступил День Павших Героев. Иордана Бен Канаан повела отряды Гадны в Тель-Хай, у самой границы, где Барак и Акива перешли из Ливана в Плестину. Теперь это была священная земля. Бойцы Пальмаха и молодые бойцы Гадны собрались у могилы Трумпельдора, чтобы воздать честь героям нового времени. Затем наступил славный праздник Пурим. По всей Гандафне носились ряженые, село утопало в гирляндах, венках и ярких украшениях, и всюду царила атмосфера настоящего карнавала. Была прочитана вслух книга из Филли, где рассказывается, как царица Эсфирь спасла от гибели евреев, обитавших тогда в персидском царстве, и как Аман, амолекитянин, замышлял истребить евреев, но Эсфирь разоблачила его и спасла народ свой. Магилае в сфере находилась тут же на границе у форта Стер, где и проводилась часть празднеств. Рассказ о Пуриме звучал совершенно реально для детей гандафны, так как почти все они были жертвами более позднего Амана, которого звали Адольфом Гидаром. Затем праздновали исход из Египта, еврейский праздник Пасхи. Праздник Лагбаомер падает на полнолуние, ровно на тридцатый день по окончании Пасхи. В этот день отмечается второе восстание евреев против римлян. Воздается честь великим учителям, похороненным в Тевериаде, в Сафеде и в Мироне. Тут находятся могилы Моисея, Маймонида, бессмертного философа и врача, и ряда других великих учителей, рабби Хии, рабби Элиезера, рабби Кагана, а также великого революционера, рабби Акивы. Тут же в Тевериаде находится также могила рабби Мейера, чудотворца. Празднества начинаются в Тивериаде, затем переносятся в Сафет, а из Сафеда благочестивые евреи выходят толпами в Мерон, где похоронен рабби Йоханан Гасан Блар, сапожник, а также Гилель и Шамай. В Мероне сохранилась часть древней синагоги с дверью, в которую должен будет пройти Мессия, когда он явится. Однако из всех чтимых благ Боомеру учителей Наибольшие почести воздавались Рабби Шимону Бар Йохаи. Бар Йохаев восстал против римских edictov, запрещавших иудаизм. Он сбежал в селение Пекин и жил там в пещере. Господь дала ему в пищу рожковое дерево и родник для питья. Так он прожил в пещере 17 лет. Только раз в год он отправлялся на один день в Мирон, чтобы обучать своих учеников Торе, запрещённой римлянами. И мусульмане, и христиане признают, что они обязаны своими религиями этим еврейским учителям, которые, скрываясь, уберегли иудаизм. Без иудаизма и святой Торы ни христианства, ни ислама не было бы, так как обе эти религии уходят своими корнями в Тору, и именно из принципов иудаизма подчерпнули они жизнь и душу живую. Скрываясь в пещере Бар Йохаи написал книгу Зогар Сияние, где излагаются с нового мистического учения Каббалы, хасиды и члены восточных общин стекались со всех уголков Палестины в Тевриду и Сафет, откуда отправлялись в Мирон, чтобы провести несколько суток в молитве, чтобы петь, плясать и воспевать Рабби Шимона Бар Йохаи. В мае дожди прекратились, долины Ховы и горы Сирии и Ливана покрылись сочной зеленью. Низины густо заросли полевыми цветами, по всей Галилее пышно расцвели красные и белые, и оранжевые и ранние розы, а Гандафна стала готовиться к очередному празднику. Наступил праздник Шавуот, праздник уборки первых плодов нового урожая. Все праздники, так или иначе связанные с обработкой земли, были особенно близки сердцу палестинских евреев. В Гандаф не стало традицией, что на Шевуод в детское поселение съезжали с делегацией со всей долины Хулы, чтобы принять участие в празднествах. И снова селение принарядилось, словно для карнавала, когда машавники приехали на грузовых машинах из Я-Дэля. Приехала и Сара Бен-Канаан. Приезжали из пограничного кибуца к Фар-Гелади, расположенного на самой границе с Ливаном, из Аэля-да-Шахар и из Эй-Нора лежиал и из кибуца Дан на сирийской границе и из кибуца Манара, расположенного на самой вершине. Доктор Либерман был разочарован тем, что из Абу-Еше прибыла делегация, не составлявшая по численности и половины против прошлых лет, и что Таха не приехал вовсе. Он сказал об этом Харит Зальцман и Китти. Причины были ясны всем, это были весьма досадные причины. Китти старалась встречать каждую машину Она надеялась, что Арибан Канаан приедет тоже, и ей так и не удалось скрыть своего разочарования, когда он так и не приехал. Иорданос с езвительной ухмылкой на лице внимательно следила за Китти. С форта Стер пришло несколько английских солдат. Они принадлежали к друзьям, которые всегда предупреждали Селену, когда ожидалось заоблаво. Целый день не прекращалось веселье. При спортивные соревнования гости ознакомились с разукрашенными классными комнатами и учебными мастерскими. На лужайке в центре селения танцевали хору, а столы, расставленные под открытым небом, ломились от угощений.